юнми добрый день господин президент санхон здравствуй юнми юнми мы же с то тобой договаривались о том что все свои новые композиции ты будешь показывать мне юнми вы о чем господин президент санхон о твоем выступлении с тремя студентками на конкурсе там где одна стучит барабанными палочками по полу юнми а вы об этом а откуда вы знаете санхон мне прислали видео юнми Ммм, mm, это просто школьная работа, солнца ним. Нормальную аранжировку я не делала. Показывать, собственно, нечего. Санхён, это мне решать. Договорились, значит, выполняй. Юнми, что, каждый чих показывать? Санхён, каждый. Выступление ты продюсировала? Юнми, я. Санхён, музыка твоя? Юнми, моя. Санхён, аранжировку для сцены сделать сможешь? Юнми, смогу. Санхён, когда? Юнми, солнце ним. А у вас денег занять можно? Санхён, занять? Юнми, да, мне нужно прямо сейчас. Санхён, зачем? Юнми, ну, в общем, солнце ним. Хочу сделать выступление с одной девочкой. Санхён, девочкой? Что еще за девочка? Юнми, хорошая девочка, солнце ним. Красивая. Санхён, хм... «Я тебе только что сказал, что все ты сначала показываешь мне». Юнми. «Она на скрипке играет. Скрипачка. Это вообще не ваш профиль, Сон Сеним. Не вашего агентства». Сан -хён. «Хм. И сколько тебе нужно денег?» Юнми. «Думаю, пять тысяч долларов будет нормально. 5 миллионов вон, Сон Сеним». Сан -хён. «Сколько?» Юнми. «Да это смешная сумма для сцены. Сон Сеним. Слезы». И я прошу в долг, а не безвозмездно. У меня на подходе выплаты по роялти за песню. С них и рассчитаюсь. Сэнхён. Вот именно, смешная. И что ты собираешься получить взамен, потратив ее? Юнми. Ну, известность. Известность как композитор. Сэнхён. Так ты еще сама и выступать не будешь? Юнми. Просто конкурс сонцин ним, классической музыки, а я не умею играть на скрипке.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 «Я хотела взглянуть на классику шире. Скрипачка должна выступать в сопровождении отряда бедуинов с саблями». Санхён. После паузы и с сильным сомнением в голосе. «Бедуины на конкурсе классической музыки? С саблями?» «Юнми, у тебя что, много свободного времени, раз ты занимаешься такой ерундой?» «Юнми, это не ерунда». Санхён, именно ерунда. «Никаких денег ты от меня не получишь». Ты бы еще верблюдов на конкурс заказала. Занимайся учебой и, если есть время, сделай аранжировку конкурсной песни. Будет гораздо больше пользы для всех. Ты меня поняла? Юнми, недовольна. Поняла. Санхен, вот и замечательно. Когда сделаешь? Юнми, как только появится возможность сон соним. Может, вы мне снова сделаете освобождение от учебы? Будет быстрее? Санхен, никаких освобождений. Учись, чтобы хорошо сдать сун Славу будешь зарабатывать потом, ясно? Юнми опять недовольна. Ясно. Сэнхён. Все, учись. Юнми. До свидания, господин Сэнхён. Сэнхён. До свидания, Юнми. Абоненты разрывают соединение. Жмот, говорит Юнми, смотря на телефон. Мотовка, произносит в это время Сэнхён, смотря на свой.